«Георг, вы позволите?» – несмело обратился к принцу Фример. Бывалый капитан достаточно свободно чувствовал себя с младшим из племянников, Александром, хоть и приходилось терпеть все его причуды и капризы. Но вот перед третьим по старшинству почему-то слегка робел, невзирая на серьезную разницу в возрасте. Тем не менее, Фример оставался единственным человеком из окружения альбионских принцев, который в последнее время обращался к ним не ваше высочество, а просто по именам. «Да, дядя», — отозвался Георг. «Вы не будете так любезны растолковать мне действия по прибытии ко дворцу. Как говорится, каждый солдат должен знать свой маневр, а уж офицеры подавно». «Охотно, дядя». По прибытии первым делом следует дворец оцепить, дабы никто не сумел из незаметно ускользнуть. Ну а дальше прислушивайтесь к происходящему. Полагаю, и без моих команд будет понятно, что делать. В случае чего я непременно приду вам на помощь. Благодарю, я все понял. Фример тотчас в полголоса принялся что-то втолковывать идущим на полшага позади офицером. До Георга долетали обрывки фраз. «Первый взвод огибает слева, второй справа, третий и четвертый у портала, вторая рота ожидает особых команд. Эскорт?» «Конечно, с его высочеством». «Люциус!» – окликнул министра принц. «А кто в отсутствии хозяина командует во дворце наместника?» «Понятия не имею, ваше высочество. На этот счет никаких регламентирующих правил нет. Даже у нас в Альбионе. Возможно, управляющий?» «Ладно, разберемся». Принц невольно задумался, что происходит в этот вечерний час во дворце. Да наверняка ничего особенного. Расслабленные отсутствием хозяина слуги разленились и чуть ли не в открытую попивают венцо, благо климат располагает книги и беспрерывной сиести. Хозяйка, небось, наприглашала гостей, преимущественно воздыхателей из числа безденежных молодых аристократов, Воркуют под розовыми кущами поди. Красиво тут, не отнимешь, — думал Георг. Солнечно. Даже жалко такую красоту. Принц как раз залюбовался виднеющейся среди кипарисов фронтально-угловой башенкой. Жечь. А придется. Колонна шагала в гору вдоль живой изгороди. Изгородь тянулась справа. Слева дорога обрывалась вниз на горный склон, в живые заросли сосен, кипарисов и незнакомых Георгу лиственных деревьев. «Эй, впереди! Направо!» — негромко оповестил авангард Люциус Микела. Живая изгородь обрывалась метрах в двадцати выше по склону. За поворотом Георгу и Свите открылась довольно неожиданная картина. Крепкие, окованные железом ворота усадьбы дворца — были распахнуты. Перед воротами стояло не меньше десятка груженых скарбом телег. В телеге были запряжены очень недурные, на первый взгляд, лошади-тяжеловозы, незнакомой Георгу породы. Несколько дюжих, обритых наголо молодцов, как раз вносили в ворота необъятных размеров шкаф. Их действиями руководил смазливый молодой человек, одетый не то как не слишком богатый аристократ, не то как не успевший выбиться в люди купец. Чуть поодаль за процессом наблюдали несколько мужчин постарше, одетые уже как достаточно богатые аристократы, но при этом все равно выглядящие как купцы. Уж что-что, о -что, породу либо ее отсутствие, Георг Бероус чуял в людях безошибочно. При виде выползающей из-за угла процессии лица людей у ворот удивленно вытянулись, даже смазливый молодчик озадаченно обернулся. «Стоп!» – бросил через плечо Георг. Команда прокатилась вдоль колонны. Гвардия преданно уставилась на принца. Эти ребята прекрасно знали, что общие команды на них не распространяются. «Дядя, командуйте оцеплением. Люцус, со мной!» Георг решительно зашагал к людям, которых про себя назвал «купцами». Гвардейцы плотным полукольцом следовали за ним и министром. Солдаты фримера тем временем резво окружали дворец, бегом проносясь мимо ворот и шмыгая за живую изгородь при дороге. Я Георг Бероус, принц Маро, верный слуга его величества короля Альбионского Теренса. Холодно представился Георг. Соблаговолите объяснить, что тут происходит. Ва- ваше Высочество. Растерянно пробормотал самый старший из желетинцев. Я Маура Верентайн, каневозодчик. Э, вселяюсь, вот. Вселяетесь? переспросил Георг, не понимающий. Ну да, ваше высочество, вселяюсь. Позавчера я купил этот дворец у господина наместника. У Назима Сократеса? — упавшим голосом уточнил принц. «Точно так, ваше высочество. Господин наместник освободили дворец еще на прошлой неделе, до осмотра и торга». Конезаводчик Верентайн вдруг спохватился. «Не угодно ли вашему высочеству пройти во дворец? Кухня еще не работает, но холодные закуски и вино сообразят сию секунду». И в сторону ворот. «Эй, Пьетро, стол мигом!» Георг и обменялись озадаченными взглядами. «Вот это номер!» — пробормотал министр. «Извольте, ваше высочество!» — Верентайн, похоже, преодолел робость перед неожиданными гостями. «Прошу за мной!» В нем не просматривалась та мерзкая угодливость и подобострастность, которые Георг терпеть не мог в окружающих людях с детства. Отчего-то простой конезаводчик явно наживший состояние умом и трудом, а не получивший в наследство вместе с титулом, вызвал у альбионского принца симпатию. «Ну что ж», — сказал уже взявший себя в руки Георг, «вина так вина. В конце концов, мы довольно долго взбирались на эту гору, и промочить горло совсем не лишне. Правда ведь, люциус. Микел, разумеется, не возражал. «Только вы уж не обессудьте, хозяин», — обратился принц к Верентайну. «Гвардейцы пойдут с нами, и на то есть причина». У конезаводчика смешно округлились глаза. «Да не все!» — рассмеялся Георг. «Только вот эта дюжина. Остальные подождут снаружи. Видите?» «Дьявол!» — подумал Георг с невольным уважением. «Это как же нужно верить в успех?» чтобы продать дворец еще до того, как сокровища Капитании вновь увидели небо.